Глава тридцать седьмая Победу над Каннингемом семья Берцелов отпраздновала только следующим вечером. Частично, чтобы Мерси и лилиан могли отоспаться, но в основном, чтобы Зэдди успел наготовить еды для праздника. В этот же день у Пэна заканчивался больничный, так что заодно это был и прощальный ужин. Папа встал с места во главе стола и поднял бокал. «За моих дочерей!» «Кстати, имейте в виду, когда вы говорили, что хотите носовать Кёртису Каннингема, я не думал, что подразумевается смертельная угроза для вас обеих». Лил подняла свой бокал виноградного сука. «Так говоришь, будто что-то плохое». Не в первый раз за последние сорок восемь часов взвился Дэнни, будто плотину прорвало. «Так и есть, очень плохое. Только попробуй выкинуть что-нибудь такое ещё раз, и я...» Ох, — перебила его Лил, сморщившись от боли. «Не смей изображать схватки, чтобы спастись от взбучки. Всё, прошло. газа наверное. Что ты говорил?» Дэню уже не сердился. «Схватки, да? Нет, у меня временами побаливает тут и там, чаще всего в спине, но это ничего». Мёрси опустила бокал с вином. «Лил?» «Ты рожаешь?» «Нет-нет, уверена, это просто несварение». «Через равные интервалы?» «Наверное, как схватки?» Лилиан побледнела. «Может быть?» «Ладно». Мёрси повернулась к брату. «Давай-ка сходи узнай дома ли доктор Голдемес». «Я бы возмутился, но не хочу видеть, как у неё отойдут воды. Звучит мерзко. Пен, ты со мной?» «Да, пожалуйста». Пен так вскочил со стула, не осталось сомнений, он полностью согласен с Зэдди. Когда они ушли, папа, Дэнни и Мёрси принялись пялиться на Лиллиан, ковыряясь в еде. Через несколько минут такого пристального внимания и жалких попыток побеседовать ни о чём, Лил сверкнула глазами. «Я беременная женщина, а не бомба с часовым механизмом. Ой, только вот сейчас было больновато», — Дэнни схватил ее за руку. «Солнышко, ты как?» «Матерь сраных горестей!» Дэнни пискнул от боли, так что Мерси потянулась к ним и мягко отцепила пальцы сестры от стиснутых костей дени «Надеюсь, доктор Голдамес скоро придет». «Кто-то сказал, доктор Голдамес?» — спросил сзади, заходя в дверь вместе с Пеном. «Она здесь?» — слава богам, — откликнулась Мерси. «Нет, она уехала на вызов, но я передал сообщение с ее мужем». Лил издала яростное бульканье, как дикий эквимар готова разорвать противника в бойцовом бассейне. Мерси и дени обменялись взглядами, полными взаимного отчаяния.» кажется из всех берцелов не обеспокоился только папа посмеиваясь он встал из-за стола и пересел в кресло развернул газету и сдвинул очки с лба на нос у нее схватки даже не каждые десять минут у нас впереди еще несколько часов у нас выззрело слил часов да и не поморщился глядя на свои пострадавшие пальцы я сваливаю сказал зэдди поддерживаю откликнулся пен Сдав пост, они умчались наверх, и скоро из комнаты Зэдди донеслись шум и хихиканье. — А можно Зэдди с Пеном будут вести себя потише, пока я тут рожаю? — спросила лилиан когда Дэнни вел ее присесть в одно из кресел в гостиной. — Да пусть хоть кто-нибудь в этом доме сегодня повеселится, — шепнул Дэнни Мерси. Тут в дверь постучали. Мерси надеялась, что это доктор Голдамес. Но из-за периодических всплесков ругательства Лилиан и развлечения Зэди и Пена наверху подозревала, что там скорее взбешенный сосед. Вместо этого на крыльце обнаружились маршалы Твайла Банкер и Фрэнк Эллис, совершенно не вписываясь в домашние интерьеры. Их привычнее было видеть на причале Бёрцел и сын. Фрэнк снял шляпу, но заговорила Твайла. «Привет, Мерси. Прости за беспокойство, но мы пришли сообщить, что Совет капитанов Танрийских маршалов подал петицию губернатору Бушонга санкционировать открытие всех похоронных контор по Танрийской границе до дальнейшего уведомления, и петицию уже одобрили. Папа встал с кресла и подошел к Мерси. Что происходит?» «Толком не знаю, но, судя по всему, вся Танрия в оживших трупах. Сегодня у вас будет завал». Лиллиан вцепилась в подлокотники кресла пальцами, будто когтями. «Сраная солёная морская срань! У нас тут проблемка!» — намекнула Мёрси. «Прости, по закону вы должны открыться. Немедленно. Нам нужны все столы в каждом городе». Фрэнк поторопил её. «Нам ещё надо в Арджентин и в Майету!» — он кивнул Мёрси и Рою. «Простите за неудобство!» Надел шляпу и вместе с напарницей прыгнул в ждущую их баржу. Зэдди и Пен уже стояли внизу лестницы. Они, видимо, услышали краем уха новости. Пен сжал губы и вновь пошел наверх к спальням. «Ты куда?» — Зэдди пошел за ним. «За вещами». Их горячий спор было слышно в гостиной, сами слова, приглушенные и невнятные, но интонации очевидны. «Мне все это не нравится», — настаивал Зэдди, сбегая вслед за Пеном по ступенькам минутой позже. «Звучит опасно. Зи, это моя работа». «Ты только что выздоровел после того раза, когда тебя чуть не убили на этой работе. Был бы нужен, я уверен...» Зэдди запнулся, бросил взгляд на Мёрси и сказал потише, впрочем, недостаточно тихо, чтобы она не разобрала каждое слово. «Я уверен, что сам знаешь, кто уже явился бы за тобой. Я уверен, что он уже там, небось, в самой гуще...» Пент закинул рюкзак на плечо. «Божьи сиськи и яйца! Да ты же даже не знаешь, что там за гуща!» Пен схватил Зэдди за щеки и прижался лбом ко лбу. «Я буду скучать». «Я тоже», — прошептал, уступая Зэдди. Они постояли так несколько долгих секунд, пока Пен не сказал. «Финал вышел грандиозный, но я только что понял, мне надо, чтобы ты подкинул меня до базы». Мерси схватила сумку и потянула Леонардо, чтобы тот скатился с дивана. «Можешь меня завести по пути?» — Я с тобой, — сказал папа. — Нет, не Тебе сегодня не помешает помощь. С твоей сестрой все будет хорошо, поверь мне. — Вы меня бросаете? Все? Да чтоб вас как сраного превратника в сраную жопу сраной дедушкиной костью. — Для человека, который несет в мир новую жизнь, ты отлично молишься богам смерти, — сказал Зэдди и обернулся к Пену дика на тебя злюсь но учитывая обстоятельства отвезти тебя на базу вероятно все чем я могу помочь пэн взъерошил ему волосы где то рожденияение это чудо ненавижу вас сообщила лили пока дэни обнимал всех по очереди кажется мне еще повезло сказала ему мерси он кисло посмотрел на нее помолись за меня Зэдди уселся за руль, папа занял пассажирское сиденье, а Мерси и Пен запрыгнули в кузов, и они отправились в путь, подпрыгивая вместе с баржей на брусчатке. Пен натянуто улыбнулся, и Мерси поняла, что ему страшно идти в Тандрию. Она вспомнила, что он ответил Зэдди «Зи, это моя работа», и в голове у нее откликнулся голос Харта «Часть профессии». Внутри поселилась густая тревога. В теории Мерси не имела права беспокоиться о благополучии Харта, но сердце с ней не соглашалось. Она стиснула руку пена «береги себя, ладно?» В этих словах крылась «береги себя и Харта». Она ощутила, что он понял ее без слов «ладно». Когда они подъехали к Берцел и сын, там уже дожидались две пары маршалов. Мерси крепко обняла Пэна перед тем, как они поменялись местами с папой. Посмотрела, как баржа взбирается по главной улице, а потом они с папой поднялись по ступенькам на веранду. — Давайте, заезжайте сзади, встретим вас на причале, — сказала Мерси маршалом, отпирая дверь. — Сколько у нас мест в колодце? — спросил папа, заходя следом. — В основном пусто, я подготовила всех для завтрашнего развоза. «Правда, вряд ли Дэнни сможет их забрать, если сегодня Лилу родит. Ещё это значит, что причал забит. Двое уезжают в погребальные ямы, один на неделе к кострам, значит, девять свободных мест в колодце. Не привезут же нам девятерых за день». Они уже дошли до причала и поднимали ворота. Мёрси полагала, что две пары маршалов привезут по трупу, но они привезли пять. У неё перехватило дыхание. «Пять?» «Да, мам подтвердила одна из маршалов, вкатывая первое тело мерси вспомнила, что её зовут Рози, а фамилию забыла. Она обычно работала на восточной базе, так что у Берцелов почти не появлялась. — Солёное море! Да что творится? — спросил папа. «Какая -то — Какая-то катастрофа? Мы пока не выяснили. По всей Танрии бродяги начали падать замертво без явной причины. Там везде трупы. Они еще не закатили все пять тел в мастерскую, когда по переулку задом сдала следующая баржа. «Нужен план», — сказала Мерси отцу, сколотящимся от нервов сердцем. «Есть идеи?» «Я бы предложил солить и заворачивать немедленно тех, кто в плохом состоянии. Если свежие, сложим в колодец. Если кончится место, будем оставлять тех, кто получше, внизу, вдоль стенок колодца. Там не так холодно, как и в самом колодце, но получше, чем наверху». Мерси выдохнула, пытаясь успокоиться. «Ладно, хорошо. Повезло, что мы не забыли на той неделе заказать еще соли». Папа охнул. «Совершенно забыл. Знаю. Поэтому в костельник я заказала сама». Мерси потерла сухие глаза. Она уже устала, а ночь только началась. Папа опустил ей на плечи тяжелую руку, как одеяло, в котором она так нуждалась. «Будет трудно, но это не навсегда. Стиснем зубы и справимся». «Точно. Но не перетрудись. Я справлюсь. Обещаю». Где-то за час они вошли в нужный ритм. Папа проверял состояние каждого трупа и сортировал их, а Мерси отвозила к подъемнику и укладывала как могла. Каждый раз, когда привозили новые тело или два или три, Мерси встречала на причале маршалов и прикалывала к парусине документы, чтобы потом она или папа могли их заполнить». К удивлению, Мёрси после полуночи приехал с Эдди с сандвичами и чёрствыми профитролями. «Ты что здесь забыл?» — спросила она, пока он раскладывал еду на столе в кухне. «На базе творился полный цирк, когда я завёз Пэна. Решил, что вам сегодня не повредит подкрепление. Храни тебя, боги, что-нибудь слышно? Судя по всему, больше всего трупов везут из центральных секторов, что бы это ни значило». В памяти что-то шевельнулось, но Мерси так и не вспомнила, что связано с центральными секторами. Она пожала плечами и откусила от сандвича с ветчиной. Надо отдать должное Зеде, простой сандвич с ветчиной на вкус был, как ресторанное блюдо. Он поёрзал, наблюдая, как она жуёт. «Я подумал, может, помогу сегодня чем-нибудь вам с папой, если не отрублюсь первым». Мерси затопило светлое тепло. «Как думаешь, оселишь заполнять документы, если тело уже просолели и завернули?» Кожа Зэдди приобрела нездоровый зелёный оттенок, но он ответил «Постараюсь». Она бросила сандвич и обняла его, прижав его руки к бокам. «Люблю тебя». «Фу». Она выпустила его и пихнула в грудь, и тут их заметил папа. Он взглянул на сандвичи и профитроли, потом на сына. «А тебя хорошо воспитали». Они взялись за работу, Зэдди на причале с планшетом в руках, а Мёрси и папа в мастерской солили и заворачивали. Рёбра недоделанной лодки пришлось прислонить к стене, чтобы было куда складывать человеческие останки. Среди тел вроде бы не было маршалов, и спустя долгое время тревога Мёрси за дакерса унялась из за любого другого тонрийского маршала. Шли часы, окружающий мир растворился. Мерси плавала в море смерти, соли и парусины. Красный транзистор стоял молча и смотрел, как она работает бок о бок с папой. Она понятия не имела, в котором часов в дверь вошел Зэдди. «Мерси?» М -м? Она не отрывалась от работы, ее было так много. Работа за ней, перед ней, вокруг нее. Папа подтолкнул ее, привлекая внимание, потому что Зэдди был не один. За ним стоял Пен, а рядом с Пеном — Альма Магуайр. Мрачно стиснутые зубы капитана обратили искорку тревоги Захарта в сердце Мерси, в зияющую дыру. «Вы видели сегодня вечером маршала Ральстона?» «Нет», — ответил папа. Все посмотрели на Мерси, у которой пересохло во рту — «Он, наверное, возит тела, как и все остальные», — Альма подошла к ней. «Он был на больничном, но, говорят, утром вошел в Танрию через северную базу. Говорят, он был вооружен до зубов, будто знал, чего ждать, а теперь у меня на руках сотни трупов. Кажется, все бывшие бродяги, а Ральстона нет. Все маршалы, приписанные к западной базе, объявились, кроме него. Если ты что-нибудь знаешь, любую мелочь, самую незначительную, как тебе кажется, буду признательна, если расскажешь». Слова кирпичами падали на Мерси. Харт пропал, а в Танрии появились тысячи неизвестно откуда взявшихся трупов. В горле встал комок, она беспомощно вспомнила, как Харт сидел у нее на диване и рассказывал, глядя в пустоту, что случилось много лет назад, когда они с Биллом попытались отправить заблудшие души в посмертие, и тяжесть в голосе была лишь тенью ноши, которую он так долго носил в себе. В центре Танрии есть одно поле, где много лет назад погиб его напарник, там смотрели... Альма подняла брови. «Это в секторе двадцать восемь?» «С чего бы ему туда идти?» с заразной тревогой спросил Пен. «Одно дело было рассказать Альме и Пену, куда Харт мог пойти. Объяснять же, зачем, пусть даже они были его друзьями, казалось предательством, и Мерси не смогла себя заставить. Сами у него спросите, когда найдете. Но у тебя есть причины думать, что он пошел туда?» «Еще трупы привезли», — буркнул Зедди от двери. Мерси смотрела на Альму, чувствуя, как с каждой секундой растет чувство беспомощности. «Да, думаю, туда он и пошел». Альма хлопнула Пена по плечу. «Пошли» мерси застыла на месте, слушая, как Альма приказывает маршалам на причале ждать её на базе. Зэдди чмокнул Пэна на прощание и прислонился к дверному косяку в мастерской, нелепо сверкая яркими штанами цвета лайма. Папа обнял мерси «Уверен, с ним всё в порядке». мерси кивнул, но без особой уверенности. Зэдди прокашлялся. «А он смертный? В смысле, вдруг он не может? Ну, понимаешь...» Мерси больше всего на свете хотела бы, чтобы Харт был жив, но обдумала слова зэдди и ее затопила ужасная печаль. Он бы совсем этого не хотел. Она сняла очки и прижала ладони к глазам, сдерживая слезы. Она не могла помочь Харту прямо сейчас, но могла уважить последние желания тех бедолаг, которых привозили этой ночью в Берцел и сын Надела очки, высморкалась в платок, выужена из кармана, и кивнула папе. «Пошли за работу». Следующие несколько часов они сортировали, солили, заворачивали и складывали. Мерси устала до изнеможения, но с каждым телом обращалась бережно, и над двадцатым пела молитвы так же искренне, как над первым. Она следила, чтобы каждый уходил достойно, даже если тревога Захарта сильно отвлекала ее. Заметив, что папа опирается о рабочий стол, она отправила его отдыхать в контору. Но самой Мерси отдыхать было некогда. Тела все поступали, многие из сектора 28. Мерси не могла и не желала думать о том, что это значило. Мертвым она была нужнее, чем живым. Когда художник раскрасил восточный горизонт в розовые и лавандовые тона, места уже не осталось ни на причале, ни в колодце, ни на полу вокруг. Соль заканчивалась, а парусины осталось на два, максимум три тела. Около пяти утра наконец наступила затишье. Мерси шатала, она так устала, что не заметила папу в мастерской, пока он не обнял ее. «Пошли, давай присядем». Они сделали четыре шага к двери, прежде чем она воспротивилась и отстранилась от него. «Нельзя. Надо работать. Надо отдохнуть. Нет. Кексик. Вокруг так много всего, о чем надо беспокоиться. Так много людей, за которых я беспокоюсь, и если я прекращу работать, придется обо всем этом думать». «Ты им никак не поможешь, если упадешь замертво!» Он снова повел ее к двери, и она послушалась. Оба прошаркали по коридору в контору, измотанные до предела. «Понимаю, о сестре ты тоже беспокоишься, как и я, но все будет хорошо. Твоя мама орала на меня двадцать часов, пока три матери, наконец, не сковали твой ключик». Мерси вяло хохотнула и упала в кресло. Папа сел рядом, а Зэдди пришел из кухни с кружкой кофе для каждого. «Если скажешь папе, что ему нельзя кофе, я тебя поколочу!» Она снова засмеялась, изо всех сил стараясь не думать о страшном. «Зэдди, ты оказываешь на него ужасное влияние, но я рада, что ты сегодня остался помочь». Они услышали шаги на веранде за миг до того, как в комнату ворвался Дэнни, переводящий дух после бега, и на пылающем лице сияла улыбка от уха до уха. «Встречайте, Эмму Джейн! Три килограмма сто восемьдесят граммов!» «Лил молочин, все в порядке!» мерси не слышала своего голоса, так вопили папа и брат. Они по очереди стиснули Дэнни в объятиях, а потом притащили из кухни тарелку праздничных профитролей. Зардевшись, Дэнни хвастался. «Видели бы вы, Лил, она невероятная, не знаю, как она... Невеста удачи, Эмма Джейн идеальная, идеальная! Погодите, вы ещё не видели, какие у неё пальчики на ногах?» Профитролями они подняли тост за мать и дитя и еще несколько раз обняли Дэнни, а потом отправили его домой. «Я думал, он сейчас примется в лицах пересказывать роды», — сказал Зэдди, проводив Дэнни. «Спасибо, что обошел эту тему. а Вряд ли я бы осилил детали». Зэдди все еще стоял у открытой двери, когда в контору вошла Альма. Глаза налиты кровью, губы плотно ржаты. Пропасть, что разверзлась в мёрси этой ночью задеяла еще глубже, темная как безлунная ночь готовая поглотить ее целиком вы начала она, но дальше слова не пошли. Мы его нашли у альмы задрожала нижняя губа, она рвана вздохнула и договорила мне жаль, мерси он оплыл по соленому морю.